Есть Минская, есть Ярославская. Я много раз её видел. Тут даже тётя Фёкла рассмеялась. Это же просто сокращение. Надо читать не Минская ши, а Минское шоссе или Ярославское шоссе. Едят мало. Вот всё и путают. Когда перерыв окончился, Ирина одна сказала: Звук записывает так ш На что он похож? На разломанную расчёску, сказала Наташа. Верно? А какие слова с него начинаются? Слова Шура, сказал Шура. И шоколад, шампиньонные, придумала Наташа. Шилаши, шарзики. А давайте грузить корабль на букву ш, предложил товарищ Помидоров. Нет. Мы лучше сыграем в другую игру, сказала учительница. Пусть каждый найдёт такой предмет, который обозначается словом на букву ш или щ. Кто больше предметов разыщет, тот и выиграл. Ура! закричали клоуны и прямо с места побежали искать. Минут 10 никого не было. Потом клоуны стали возвращаться с уловом. Первым пришёл Саня. Вот, сказал он, в шоколадках хоть нечей, а это котлета, по имени шницель. Им поставили два очка. Тут пришла Наташа и привела на верёвке собаку. Это шабака Сарик, то есть собака Шарик. Поставьте мне два очка. А почему два? Пытался она сейчас санин шницель съела. Саня тут же, как раскречится: "Что такое? Нельзя учебные пособия принести. Из-за тебя у меня очко пропало и убежал, чтобы ещё достать очков". Прибегает и шланг к водопроводной раскручивает. А на голове у него шлем пожарный. Поставить нет два очка за шлем и шланг. Он подумал и добавил: "За шланг-то можно и побольше. Вон, какой длинный". За Саней в класс прибежал дядя Шакир. Вот я тебя уж-то надеру, за чамае мужчество трогаешь. Он даже успел Сане ухо дёрнуть. И тут Саня закричал: "И за Шакира мне очко, и за Шакира". И хотя Шакир ушёл, у Сани ещё три очка вышло. Он кричит: "Я победитель". Подождём ещё товарищи помидорово и Шуру. сказала Ирина Вадимовна. Как раз входит товарищ Помидоров и старушку вводит. А старушка упирается. Товарищ Помидоров говорит: "Вот старушка шакирная бабушка, это шоба, это шапка". И у него три очка вышло. Клон Саня ужасно удивился и спросил: "Ирина Вадимовна, обычно люди говорят: Шикарная бабушка. А он говорит: "Шакирная". Это же неправильно. Правильно. Это шикарная бабушка. Это бабушка дяди Шакира, объяснила директриса. Она в гости приехала. Наконец пришёл грустный Шура, совсем пустой. "Ему хорошо", сказала Наташа. "Он что хочет себе и сделает. У меня всё сегодня не так получается". Всё наоборот. Как так наоборот? А вот так, так. Только не смейтесь. Что я не скажу на шш, всё пропадает. Ну вот я скажу: "Шоколад. Всё, нет его, ни в одном лавке не найдёте". "Зачем в лавке?" сказал Саня. "У меня в кармане был. Сейчас поглядим". В кармане было пусто. "Краул! Всё пропало!" Ну, чтоб ей вось сил. Шапка, сказал Шура и тотчас с шакирной бабушки исчезла шапка. Батюшки, закричала бабушка, шапка пропала. Позовите скорее моего внука Шакира. Шакир, закричали все. И Шура хотел закричать, но Наташа закрыл ему рот рукой. Ой, ой, Ирина Вадимовна, сейчас мы без сторожа. останемся. Пусть он что-нибудь другое скажет. Шура посмотрел вокруг и сказал: "Штаны!" И все клоуны остались в одних трусах, как будто они спортсмены. "Держите меня", сказал Шура, "а то всё на боку шап пропадёт". Ему быстро-быстро замотали голову кофтой, чтобы он ни на что не смотрел и ничего не говорил. А директриса сказала клоунам, чтобы они писали разные слоги с буквой ша, и все писали: ша, шо, шу, ши, ша, шо, шу, ши, а клоун Шура сидел в сторонке. А ты что не пишешь ша, шо, шу, ши, спросила Ирина Вадимовна. А я пишу: ша, шо, шу, ши, ответил Шура. Я на машинке печатаю. Ну как же? Как же ты печатаешь ша-шо-шуши, когда ты сидишь в углу весь замученный? Ну и что? И сиди в углу, можно печатать ша-шо-шоуши и на машинке. Вот смотрите, он задумался, а машинка сама застучала ша-шо-шуши, ша-шо-шуши. Молодец, сказала Ирина Вадимовна. Ну просто не человек, а телеграф. Можешь напечатать слово шар? спросила Наташа. Могу, ответил Шура. И тут машинка застучала: "Ша-крестик, ша-крестик". Ты у нас гордость. Ты у нас самый лучший ученик, сказала Ирина Вадин. Приложение к двенадцатому дню занятий. Приложение 1. Правильно ли мы говорим? А если неправильно, почему? После урока клоун Саня подошёл к Ирине Вадимовне и сказал: "Ирина Вадимовна, вот твое говорили, что о слов на букву И нет. А дядя Шакир сказал: "Зачем имущество трогаешь? Зач есть слова на букву И?" "Видишь ли, Саня", ответила Диптиса. "У дяди Шакира родной язык татарский". В этом языке есть такие звуки, которых нет в русском. Зато ему трудно произносить некоторые звуки русского языка. И вместо слова "имущество" он говорит "имущество". Он хочет сказать "игра", а у него выходит "игра". "Я всё понял", сказал Саня. "А я ещё знаю, что есть дети, которые не могут говорить "р", они говорят "л" вместо Рожки, говорят, ложки, вместо рыжий, говорят, лыжий. Есть такие дети. У них некоторые звуки больны. Им надо ходить к специальным врачам, логопедам. Эти врачи очень весёлые люди. У них много интересных книг, и их не надо бояться. Приложение второе.